значительно южнее. В то же время американцы идиоты. В принципе Харес всегда это знал, а сейчас лишь вновь убедился. А идиоты в первую голову потому, что считают себя самыми умными и плевать им на то, что другие советуют. Нет, ну в самом деле, он им подал идею разобраться со здешнею любопытными израильтянами, и те уже через 5 минут начали считать её своей. Ну ладно, негр, он в их команде был руками, сильными, умелыми. но на стратегическое планирование не замахивающимся. Вот Смит, честное слово, Харрис всегда считал его более уравновешенным и умеющим думать хотя бы на несколько шагов вперёд. Но то ли американцы надломили усталостью плен, то ли были у него свои резоны, но действовать он начал сам и, естественно, не вовремя. Хотя, конечно, шанс у них был и неплохой. Вот только стереотип о том, что каждого еврея волнует исключительно собственная шкура, почему-то не сработал. И самоубийственный бросок здоровяка, своим телом прикрывшего женщину, стоил американцам жизни. Да уж. А предупреждения Хариса, и всё сложилось бы иначе. Из трёх стволов покрошили бы всех. Но американцы начали, не спросив и ни о чём с ним не договорившись. В результате Харис запоздал и практически не принял участия в схватке. Повезло ещё, что успелся гнать в кусты, но ну и вдвойне повезло, что не стал пытаться изобразить хоть что-то, а просто дал стрекача. Впрочем, ему помогла принять верное решение пуля, сбившая ветку буквально в паре миллиметров от уха. Стреляла дамочка очень неплохо. Ну что же, поединок в ночи не самая лучшая идея. Слишком велики риски, чересчур много приходится полагаться на удачу. И потом эта курица в одиночку всё равно не выберется. Но даже если произойдёт чудо, и она каким-то образом доберётся до своих, да ещё и начнёт болтать, что с того? Её слово против его слова. Причём он сам обвинит её в нападении, кто поверит известным своей хитрозадастью евреям. В общем, Харес предпочёл уйти, ночью его всё равно не преследовали, добрался до дороги, на рассвете разжился транспортом. Правда, его хозяев, китайцев, средних лет мужика, поразительно некрасивую женщину и подростка сына пришлось утилизировать, но тут уж, как говорят американцы, ничего личного, просто бизнес. В самом деле, их жизни нельзя сравнивать с британскими так что Харис был в своём праве. Ну а потом гонка по разрушенной в хлам дороге, перестрелка с какими-то отморозками, от которых Харис с трудом сумел оторваться. Но дело того стоило. Уже к полудню он был на территории, контролируемой китайцами. Не оперативная группа и с полупартизанскими настроениями, как в прошлый раз, а настоящей армией. Именно поэтому Хариса не пристрелили на месте, хотя в момент первого контакта до этого едва не дошло. Однако дисциплина взяла у рядовых верх над желанием избавиться от подозрительного европейца, да и высокое начальство было рядом. Вот так, регулярная армия, поскои серьёзно потрепанная со службы тыла и командирами в больших чинах, опасающимися делать слишком резкие движения, чтоб не повредить карьере. Именно поэтому, вместо того, чтобы втихую удавить шпиона, а иностранный военный наблюдатель от формально нейтральной державы никак и быть не может, они пылинки с него сдували. И теперь майор спокойно, насколько это вообще возможно на войне, ехал к месту дислокации международной наблюдательной миссии. Там он будет в безопасности, а главное, сможет передать собранные сведения командованию. И если это самое командование будет удовлетворено, то, может, о нас не зайдёт, до мнения скромного разведчика, и позволит ему наконец убраться из этой дыры. А вот чего Харис не знал, да и остальные тоже, так это причины, возникшей на фронте паузы. Собственно, Майору и проскочить-то удалось лишь благодаря тому, что активные действия разом сменились зловещей тишиной, изредка разрываемой лишь вспышками коротких локальных стычек. Именно поэтому, собственно, Харису и удалось сравнительно легко выбраться, унеся с собой в комплекте руки, ноги и прочие важные части тела. Причина же паузы на всём огромном фронте в момент, когда он может рухнуть от любого толчка, а силы наступающих ещё отнюдь не на исходе, была проста: Кое-кому на севере надоела мышиная возня, и он перешёл к жёстким мерам. На самом деле, хотя Россия де-факто принимала участие в войне, до Юра об этом предпочитали молчать, причём с обеих сторон линии фронта, потому что альтернатива ограниченному контингенту добровольцев и советников открытая война. В этом случае русские бросят на чашу весов совсем другие силы и ресурсы, а если влезут американцы, которых вечно не умется, то и до ядерной войны недалеко. Поэтому обе стороны предпочитали втихую обкатывать друг на друге новинки и не афишировать происходящее. Мы знаем, что они знают, что мы знаем. Этот каламбур хорош для двоих, но в толпе он уже не работает. Однако правила игры хорошо, но пременительно. И потому русские перешли к более решительным действиям. Правда, самолёты и вооружение, задействованные в операции, считались арендованными китайской стороной, а лётчики числились наёмниками. Что стержи целью, к слову, надо же сохранять лицо в глазах окружающих. Однако на разрушительный эффект такие условности, что характерны не повлияли. А Япония попросту не имела средств для предотвращения русского удара и заработала плюху. Что же, бывает. Итак, в один прекрасный день с аэродромов поднялись в небо два десятка истребителей МиГ-31, к каждому из которых была подвешена внушительная навет совершенно не сочетающаяся по дизайну со стремительным на тяжёлом перехватчиком ракета. Впрочем, истребители летели не так уж и долго. По сути, они играли сейчас роль первой ступени для недавно поступившей в войска новой модификации гиперзвуковых ракет. Это русское ноу-хау так и не превзойдённое конкурентами в Японо-китайской войне пока не применялось. Тем выше был соблазн испытать его в условиях масштабного конфликта против неприятеля, имеющего современную ПВО. и русские не стали мелочиться. Эти сутки во всём мире очень быстро стали называть днём, когда японцы обрегли. И по сути так оно и было. Пере всей своей технологической развитостью и истекающих из неё преференциях, Япония, очень маленькое по размерам государство, использующее вдобавках в энергетике атомные электростанции. Конечно, они не основные источники энергии, на самом деле их не так и много, но для маленькой страны В общем, гиперзвуковые ракеты преодолели систему ПВО и даже не заметили её, как прочь им и она их. А после этого они поразили такие большие и неподвижные цели, как РС, и натворили дел. Благодаря безбоеголовок, но одной кинетической энергии, могли бы разбить немало посуды на чужой кухне. А когда они ещё и взрываются, разумеется, атомные станции не взорвались. Русские же не варвары, устраивать зоны радиационного заражения рядом с собственными границами. Вот будь это всё подальше, где-нибудь за океаном, тогда, пожалуйста, совсем нашим удовольствием. Тогда и заряды были бы другими, и налёт более массированным. Одной даже особо мощной ракеты и разрушить столь защищённую цель, как атомная станция, крайне сложно. А рядом нет. Здесь те, кто направлял ракету, действовал тоньше. Взрывами были поражены вспомогательные агрегаты, а вроде не смертельно. Вот только этим ударом русские убили сразу трёх зайцев. Во-первых, показали, что могут поразить любую цель на территории Японии. Во-вторых, продемонстрировали решимость не останавливаться ни перед чем. И в-третьих, нанесённые повреждения привели к аварийной остановке большинства реакторов, а их просто заглушить, но крайне сложно запустить вновь. В результате после нанесения удара у японцев остались только две действующие АЭС, и энергосистема островного государства рухнула. В принципе, это не было смертельным ударом, Перераспределить энергетические потоки сложно, однако вполне технически возможно. Без освещения улиц вполне можно обойтись. В отличие от военных заводов, к слову, однако военные действия встали на паузу. Японцы лихорадочно решали, что делать дальше, китайцы пытались хоть как-то восстановить боеспособность своей избитой армии, русские же никого не торопили. Война постепенно замирала.